Глава 55. Тяжкие страдания. Вик и Коннор. Бандиты все еще пятнали песок собственной кровью, когда на рынке, осмелев, начали появляться жители Лоу-Пеба. Вскоре Вик оказалась уже не единственной, кто стоял на коленях над телами родных. Какая-то мать, рыдая, обнимала то, что, вероятно, осталось от ее сына. Кто-то позвал Вик по имени. Молодой парень с короткими дредами и татуировками на темной коже. Коннор пытался не закричать, пока они вдвоем обрабатывали его рану. Каждый раз, когда он жаловался на боль в груди, Вик заверяла его, что задето лишь плечо и что все будет хорошо. Он не чувствовал собственную руку, но сестра говорила, что все будет хорошо. С него срезали ножом дайверский костюм, Из ткани торчали обрывки проводов. Этот костюм уже никогда не смог бы перемещать песок. Вик встала и побежала к металлической сфере, крича, чтобы никто ее не трогал. Не осмеливалась до нее дотронуться и сама Вик. Обыскав одного из пронзенных, она нашла свою маску и оголовье. Коннор увидел, как она разрыхляет песок и отправляет трупы под поверхность площади. Бомбу она тоже погребла в песке, чтобы никто к ней не прикоснулся. Спасибо, проговорил Коннор, когда парень с дредами закончил перевязывать его грудь и руку разорванной на полосы футболкой. Коннор сумел пошевелить пальцами, что несколько его успокоило, но ему все еще казалось, будто его лигнул козел. Все тело болело с одной стороны, ощутив тепло в ногах. Он понял, что ботинки все еще включены. Сбросив их, он потянулся к выключателю и поймал взгляд Вик. «Роб», — сказал он, как будто это все объясняло. Он вспомнил, как кричал на брата за то, что тот развлекался с ботинками отца. Обувь, в течение многих лет служившая лишь воспоминанием о прошлом, которая всегда стояла в углу или под кроватью, Уже несколько раз спасла Коннору жизнь. Вместо того, чтобы кричать на брата, следовало его поблагодарить. Он решил, что обязательно поблагодарит Роба и попросит его подсоединить выключатель там, где до него легче добраться. Вик хлопнула своего приятеля по руке. Тот оторвал зубами еще несколько полос ткани, затем окинул взглядом рынок ища других, нуждавшихся в помощи. «Можешь встать?» — спросила Вик. Коннор кивнул, хотя и сомневался. Он снова надел ботинки, и Вик помогла ему подняться. Он пошатнулся, чувствуя тошноту, приведя собственной крови на песке. Внезапно он вспомнил о Глоралай, и его охватила паника при мысли, что еще немного — и он никогда бы ее больше не увидел. А затем на него нахлынуло чувство вины из-за того, что он подумал о своей однокласснице, прежде чем о матери и семье. «И что теперь?» — спросил он. «Как я понимаю, того, кого мы искали, среди них нет. Полагаю, его давно тут нет», — ответила Вик. «Те, кто отдает приказы, никогда не рискуют своей жизнью». Они подобны боссам, которые сидят в своих башнях, или бандитам, которые сидят в своих палатках, пока других разрывает в клочья. И это в самом деле была бомба. Он кивнул на то место в песке, где ее похоронила сестра. Вик повела его туда, позволяя на нее опереться и обняв рукой за талию. «Как скоро она взорвется!» «Вряд ли она взорвется», — ответила Вик. Дэмиан говорил, что для этого ее надо сжать, как для того, чтобы сделать стеклянный шарик. Коннор подумал про некоторых дайверов, умевших сжимать песок столь быстро, что получалась крошечная идеальная стеклянная сфера. «Довольно-таки странный способ взорвать бомбу», — сказал он. «Угу», — согласилась Вик. Мы не можем просто оставить ее тут. «Да», — кивнула она, — «нужно забрать ее с собой и похоронить как можно глубже», — предложил Коннор. Сестра покачала головой, глядя на людей, которые выходили из своих лавок и домов, чтобы посмотреть, из-за чего столько шума. Повернувшись, она прищурилась против ветра, глядя на восток. Нужно с ней что-то сделать, проговорила Вик. Нужно что-то сделать.